Глава одиннадцатая Первый десяток километров я отмотал полюсу еще до полудня. Откровенно устал и присел передохнуть. Судя по карте, идти мне таким темпом еще километров тридцать. Дальше немцев будет больше. Днем уже не походишь. Надо будет днем спать, а ночью идти. Если так и дальше топать, то уже скоро надо будет себе лёжку искать. И поскорее а то словить холодную в зимнем лесу удовольствию не из приятных. Уже смеркалось, когда я вышел к одинокому домику в лесу. Дом был явно обитаемый, из трубы шел дымок. Интересно, а кто в теремочке живет? На снегу виднелись следы колес. Значит, немцы сюда заезжают. Видимо, хозяин дома с ними как-то ладить умудряется. Заходим? Или как? Был бы я один... Не виси надо мной судьба котенка, можно было бы и рискнуть. Нет, полезу я от греха подальше в сарай, спокойнее будет. Сено там есть, он на земле ворот клочки рассыпаны. Зароюсь, авось не промерзну. Сено на чердаке оказалось прилично, и зарылся я в него основательно. Пригрелся и не заметил, как уснул. Разбудил меня шум мотора. Прильнув к щели, я увидел, что во двор заруливают две машины. Грузовик и лоханка. Кюбльваген. Из грузовика попрыгали солдаты, человек десять. И сноровисто построились. Из лоханки неторопливо вылез офицер. Следом за ним суетливо выскочил человек в штатском. Скорее всего, переводчик. Водитель остался сидеть за рулем. Из дома торопливо выбежал пожилой мужичок и подбежал к немцам. О чем они говорили, я не слышал, далеко. Но разговор у них был явно ненапряженный. Немец заулыбался и похлопал мужика по плечу. Вся троица ушла в дом. Туда же отправился чуть погодя и водитель. Солдаты же всей гурьбой поперлись в сарай. Вот те и здрасте. Хоть бы сена вниз не потащили. Опасения мои чуть было не оправдались. Солдаты действительно навалили себе копну сена, надергав его отовсюду. Принесли брезент и застелили им эту копну. После чего человек шесть завалились спать. Один ушел на пост, а двое занялись починкой грузовика. Что-то там у них не клеилось. «Вот же мать вашу! Надо же так попасть! Интересно, они тут долго квартировать собираются? А то у меня тут далеко не салон-вагон. Долго не высидеть?» Время тянулось незаметно. Вернулись немцы, чинившие грузовик. Потом вся эта толпа отправилась обедать. Воспользовавшись этим, я в темпе смотался к задней стенке сарая. Гидробудильник недвусмысленно напоминал о себе. Все прошло быстро. Я успел занять свою прежнюю позицию, пока немцы не вернулись. Чуть позже во двор въехал еще и мотоцикл. Здрасте, приехали. Вы тут что, жить устроились? Немцы продолжали возиться в сарае. Растащили сено по обе стороны от ворот, притащили откуда-то небольшую железную печку и начали таскать дрова. Судя по высоте полейницы, они собирались тут сидеть не меньше недели. Тем временем мужичок выбрался во двор и начал готовить лыжи. Интересно, в лес собрался? Похоже, что да. Значит, приехавший немец — охотник. Не факт. Ружья я у него не видел. С чем он охотится, собирается? С автоматом? Но на поисковую группу они не похожи. Скорее, группа подготовки. Подготовки чего и к чему? Уходить или ждать? Ждать не могу, времени у меня нет. По-любому уходим. Тихо или как? Лучше, если тихо. Значит, ждем вечера и тихонько делаем ноги. Время сейчас около шестнадцати, значит, спокойно могу поспать часа три-четыре, а то и побольше. Храпеть во сне я не умею, немцы не пропалят. Полезут наверх, услышу. Значит, спим. Проснулся я от гомона в сарае. Осторожно стараясь не зашуметь, подобрался к краю люка и глянул вниз. Ага, немцы засуетились. Отряхиваются от сена, строятся. С чего бы это? «Уезжать собрались!» «А что у нас во дворе?» А во дворе маячил офицер. Вот и солдаты выбежали и построились. «Где грузовик?» «Вот он стоит у забора. Движок не работает. Значит, никуда не едут. А мотоцикл?» «Нету мотоцикла. Уехал». «Надо же! А я и не слышал. Хотя мог из ворот вниз скатиться и по дороге завестись. Благо, она тут под уклон ведет. Ожидание не продлилось долго. На дороге появились машины» уже темнело и они ехали с включенными фарами первым ехал мотоцикл давишний не или нет а не один ли хрен второй шла легковушка а за ней следом какой то незнакомый мне полувездеход. в его открытом кузове сидели солдаты машины въехали во двор и остановились офицер скомандовал и солдаты вытянулись во фронт это кто же к нам пожаловал такой оттопыренный из машины выбежал солдат и обижав машину сзади о как Открыл дверь, оттуда неторопливо выбрались два человека и пошли к дому. Офицер что-то скомандовал солдатам и пошел следом. Прибывшие солдаты смешались со старожилами и с гомоном вошли в сарай. Черт, не разбираю отсюда слов, особенно если говорят так быстро. Судя по всему, данная ГОПа остановилась на ночлег. Понятно, что на ночь глядя никуда они не поедут. Значит, будем вылезать отсюда тихо. Примерно через час в сарай ввалились немцы. Дежурная смена. Ага, посты сменили. Сколько их тут? Шестеро? Нифига себе. Шесть постов. Или три парных. Хрен редки не слаще. Кто же тут у них в доме сидит-то? Так или иначе, а сидеть в сарае больше нельзя. Мало ли, не хватит немцам сена или захотят покомфортнее и посвободнее устроиться, полезут наверх. подобные перспективы меня совсем не радовала. Еще через час пришел водитель Кюбеля, и с ним еще один. Вероятно, это водитель второй машины. Немцы внизу уже успели приготовить ужин. Пришедшие тут же уселись перекусывать. «Хм, а мне тоже жрать охота. Целый день тут сижу». Выспаться вполне успел, а вот поесть нет. Скрипнул у двери в сарай вошел еще один персонаж. Переводчик. «Ага, не позволяют ему немцы в доме спать. Рылом не вышел». Еще одна смена постов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 Шла на мимо кустов, в которых я и засел. Ждать долго не пришлось. Переводчик показался на тропинке, спешил. «Замерз? Сейчас я тебя обогрею. Вот он проходит мимо, прошел. Пора». Лезвие ножа погладило переводчика по горлу. «Тихо! Один звук, и ты без головы». Гук Николе понял. «Угу. Кто в доме?» «Господин комендант полковник Вейды». «Еще кто?»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 Он выгнулся дугой, и из его руки, стукнувшись о землю, выпал пистолет. — Ах ты ж падла! С тобой по-хорошему, а ты? — Теперь тихо не уйдешь. Даже если и пройду посты, утром они сядут мне на хвост, поднимут солдат и прочешут всю округу. Надо уходить с шумом и так, чтобы они меня видели и знали, куда я иду. — Поведу их за собой. — Выйдет? — Должно выйти, иначе все. Все труды коту под хвост. — Ну уж нет.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 Сонных резать непросто, захрипит. Значит, что? Будем и уже проснувшегося ладошкой. Шлеп! Лесник дернулся и тут же осел назад. Есть один комната. Маленькая кухня. В углу большой сундук. Что-то белеет. Постель. Денщик. Отблеск лампады блеснул на стволе автомата. Точно он. Где ж ты, родной? Вот он. Ладошкой. Шлеп! Покойника Васькой звали.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 Ну, счастлив твой бог. Карманы одежды. Что там? Бумаги? В карман. Еще что? Пистолет? Еще один? Куда их? Патроны возьмем, а пистолет у меня есть. Даже два. Это что? Ружье. Нафиг не надо. А это что? Снайперка. Он на медведя с ней собрался? сыкун Не наш человек. Туда и дорога. Теперь назад. Автомат прихватим у деньщика. Магазины. Задержавшись немного в сенях, я осторожно вынырнул на улицу. Скоро смена пойдет. Тут мы их и встретим. Шестеро в минусе — это гуд. А на мотоцикле вроде бы пулемет был. Был. А сейчас нету. Плохо. Синяк за спиной затопали сапоги. Лейтенант? Проснулся? Или не спал и все слышал? Зря ты это. Бух! Входную дверь вынесло на улицу. Правильно говорят, крепкий сон способствует здоровью. Спал бы крепче, жил бы дольше. Я же растяжку ставил не на тебя, а на того, кто утром в дверь ломанется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 Не ты, однако, первый. Вон они уже заскрипели, открываясь. До конца, правда, и они не открылись. Опять бревно помешало. Правда, уже другое. Но дырочка уже есть, можно вылезать. Правда, только по одному. Но и это поправимо. Треснуло, ухнуло, крыша сарая медленно приподнялась на полметра и грузно провалилась внутрь. Стены покосились, а створкой ворот снесло с ног разводящего. Да, связка из десяти гранат. Больше не нашел. Установленный на рывок с подвязанным к вытяжному шнуру кирпичом гарантирует незабываемые впечатления уцелевшим, если таковые будут. Не зря я после общения с переводчиком в сарай вернулся. Не зря. Кирпич я аккуратно примастил на створку, и при открывании ворот он, как ему и полагалось, рухнул вниз, приведя в действие гранату. Вылетела бы сейчас вся эта гопа во двор, и что бы я с ними тут делал? Пулемета-то у меня нет, а я на него рассчитывал. Кстати, надо бы в дом заглянуть. Приглядел я там кое-что. Мотор грузовика завелся не сразу. Пришлось погонять стартером. Я уже собирался плюнуть на это занятие, как вдруг двигатель чихнул и зарычал. Вот и славно. Теперь вперед. Грузовик бодро покатился под горку, сияя включенными фарами. Я проводил его взглядом. Ну и где же часовой? Вот он. Справа на дорогу выскочила фигурка и подняла руку. Плоховато видно, темно для оптики, но попытка не пытка, бэх, мимо. Часовой откатился в канаву, и два ствола сердито осыпали пулями место, откуда я стрелял. Ага, парный пост. Значит, другие два поста тоже парные, и находятся они, понятно где. Сейчас они залегли. Стрельба непонятна, кто и откуда напал. Очень хорошо, сектор обзора у них, соответственно, уменьшился. Ну что ж, поползли и мы. Постараемся им на глаза не попадать. Нервные они, стрелять начнут. Уже стало светать, когда я услышал за спиной рокот мотора. Пулей, слетев с дороги, плюхаясь ничком в снег. На дороге появился мотоцикл. Что-то долго они там ковырялись. Я аж вон куда утопать успел. Кто там у нас? Водитель и пассажир. Вон и пулемет мой на коляске стоит. Жаль, не нашел его ночью. Бах, пулеметчик вылетел из коляски. Эх, жаль, что пулемет с ним не упал. Зато теперь место начала охоты будет четко отмечено. Не ошибутся, где и куда сворачивать. Теперь в лес и ходу. У немцев дело туго поставлено. Через час-полтора их тут будет дофига и больше. Надо успеть подальше убежать. Там как раз параллельная дорога идет, по ней тоже народ подтянут. Я еле успел пересечь дорогу, как на ней появились грузовики. Один, два, три... Что я вам... Каждому в суп плюнул. Чего так-то уж всерьез. Немцы выстроились на дороге и, развернувшись цепью, двинулись туда, откуда я пришел. Ох, теперь и переобуться можно. Хорошие у полковника, или это был комендант, сапоги были. Теперь промокли совсем. Не прошло для них даром путешествия по ручью. И для меня не пройдет, если обувь не сменю. А как же иначе было мне к дороге подойти? Иначе, чем по ручью? Никак. Это мне еще повезло, что тут течение сильное и мороз не очень. А то бы топал я по льду а на нем следы остаются. Снег ведь и на нем есть. Однако ж сидеть на месте долго не выйдет. Через часок-другой, это как быстро немцы пойдут, кто-то из них налетит на поставленную мной растяжку. Еще пару часов они потратят на переползание и перетряс окрестных кустов, после чего с удвоенной злостью и свежим покойничком на руках, я надеюсь, он не один у них будет, побегут назад, то есть в мою сторону. К этому времени тут должен ждать свеженький следок. То есть отдыхать будем потом, и как скоро, один бог знает. Придя к этому умозаключению, я бодро потопал в сторону леса. Не самый лучший вариант, но другого выхода у меня сейчас нет. Судя по карте, дорог в этом лесу нет, значит, топать мне по снегу. Немцам будет проще, для них тропа будет натоптана. По крайней мере, будут знать куда идти. На ходу я развернул карту. Параллельных дорог, по которым можно перебросить силы для моего перехвата, тут нет. Это радует. А что не радует? Они радуют меня, деревня Рябиновка. Судя по отметкам на карте, там есть немцы. Сколько? А кто ж их знает? Читать хитрые обозначения на этой карте я не умел. Интересно, связь у них есть? Скорее всего, есть. А это значит, что когда фрицы поймут или просчитают маршрут моего движения, из Рябиновки выйдет группа мне на перерез. Классический молот и наковальня. Дай бог, чтобы немцы так думали и дальше. «Прикинем, что мы имеем». Средняя скорость передвижения у меня и у немцев примерно одинаковая. Значит, что? Значит, и планировать свои операции они будут, исходя из этих цифр. Это гуд. Тут у меня козырь небольшой есть. Как будет рассуждать немец, командующий этой погоней Поставим себя на его место. Диверсант один. Это установлено по следам, и сомнений в этом нет. Положил нехило немцев, опытный и опасный. Нашли они следы моего подхода к леснику или нет? Если да то пойдут по ним или нет? Скорее всего, нет. Пришел один, ушел один. Там, откуда он пришел, ничего интересного. Скорее всего, уже нет. Нет? Есть. Побитая засада на холме. Катит? Не катит. Там все очевидно. Тогда что? полицаи на дороге? Не факт. Побитые охотники? В десятку. Способ минирования тот же. И там и здесь один человек. итак думает немец. Один диверсант положил около двух десятков солдат и офицеров. Умный. но это я так про себя думаю. Может, у немца своя точка зрения имеется. Опытный. Тут уж наши мнения совпадают. Куда-то уходит. Куда он уходит и почему? Куда, понятно, к фронту он идет. Почему с шумом и гамом? Торопится он. Почему торопится? Что-то добыл и несет к своим. Какой из этого будет вывод? Не может диверсант ждать, сведения потеряют актуальность. Значит, перекроют все возможные кратчайшие направления и будут ждать, и ловить. Как долго? Недолго. Дня два-три. А если за этот срок не поймают, снимут они усиление. Особенно, если будут думать, что я ускользнул от них, а не под носом сижу. Так-так-так, это интересно. А куда я могу ускользнуть? Наилучший вариант на тот свет. «Нет, подворачиваться под шальную пулю – это совсем не наш метод. Немцы меня в лицо знают. Нет, надеюсь, что я не настолько известен. Стало быть, любой антуражный труп будет в тему. И повезут его торжественно прямо к фюреру. Отлично. Дело за малым. Где взять этот труп? Казалось бы, что за бред? Трупов вокруг немерено. Чай-война идет. Не гулянка. Однако же труп должен быть свежим. Не местным. Могут опознать. Немцы и полицаи отпадают». И это резко сужает круг возможных претендентов на эту почетную роль. Рост, вес и национальность побоку. Значит, у меня теперь есть еще одна задачка. Заместителю коменданта гарнизона майору Акселю. Рапорт. Докладываю, что при осмотре места нападения на коменданта гарнизона полковника фон Штокка и главного инспектора инженерных войск фронта полковника Вейде мною установлено следующее. Первое.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 как со стороны лесничества, так и со стороны леса. Это подтверждает версию о том, что нападавший имел прикрытие на случай отхода. Впоследствии утром нападавшие были замечены выехавшими за помощью солдатами из числа охраны коменданта. Солдаты обстреляли партизан, которые скрылись в лесу. Ответным огнем был убит унтер-офицер гофман 6. В настоящий момент силами расквартированных подразделений организовано прочесывание местности и поиск скрывшихся нападавших командир комендантской роты Гаупман Оберфельд.